проку. Если улыбаясь. от моей улыбки, конечно, не было проку. Тетка все равно не могла ее видеть, но ведь важен настрой, в конце концов, вперёд. Пожелаю росинц Привет, Юное недоразумение, ты не пьян? Подозрение, что я могу быть под мухой в 10 часов утра, и, естественно, но я извилю, я самолюбил. Я в который раз сказал мне, что такой уж они народ эти дятушки. Дайте мне тетушку. Всегда говорю я, и я вам покажу пожилую дому, которую немало не заботит, как глубоко ее мимолетные замечания могут оскорбить племянника. С подчеркнутой холодностью, я успокоил ее, относительно к ее вопроса, и спросил: "Чем могу быть полезен? Пообедайте у меня, я не в Лондоне. Я звоню из дому». «Ты можешь, как ты выражаешься, быть полезен своим приездом ко мне Сегодня с тебя получится. Да чего приятно ты слышать старая прородительница ваше приглашение меня очень обрадовало, сказал я всегда готов воспользоваться ее бесприимством и вновь перевидаться с бесподобными съедобностями, которые стряпает и замечательный французский повар Анатоль, благодетель пищеварительных трактов. Я всегда жалею, что у меня нет запасного желудка, чтобы поручить его заботам Анатолия. Сколько я буду вас гостить? Сколько пожелаешь, беспечный ты мой. Я дам тебе знать, когда пора будет выметаться. Главное, чтобы ты приехал. Конечно, я был, как и всякий бы на моем месте тронут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 Я издал возглас радости. Она сказала, чтобы я не смел больше так красть. И начала взыскивать с меня компенсацию за свою лопнувшую перепонки. В общем, как говорит старинный пословиц, горшок стал чайнику закопать спеньять. Мои-то барабанные перепонки были на пределе с самого начала переговоров. Знакомый повторил: "Знакомо не то слово. Мы были прост как дрейфс". Да, сэр. как звали ту парочку? Простите, сэр, в древней Греции, если не ошибаюсь, ее часто упоминают, когда заходит речь о закадычной дружбе. Вы имеете в виду Дамоны и Пифий, сэр? Точно. Мы были просто как Дамоны Пифий, старая приятельцы. Но что он делает в ваших пенатах? я не знал, что вы с ним знакомы. Мы не были знакомы, но его мать моя старая школьная подруга. Понимаю. И когда я узнал, что он баллотируется в парламент на внеочередных выборах в Маркетс-Натсбери, я написал ему, что он может расположиться у меня. Это гораздо лучше, чем прозябать в гостинице. В Маркетс-Натсбери идет избирательная кампания вовсю. И Медяк, один из кандидатов. Он выдвинут от консерваторов. Ты кажется удивлен? Еще как?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 Осторожно поинтересовался я: "Мне не придется целовать младенцев?" "Конечно, нет, тупиться это беспросветный. Я слышал, что предвыборные кампании в основном стоят из целованием младенцев." "Да, но целовать их должен бедняга кандидат. Ты будешь ходить по домам, агитировать жителей за медикал, больше тебе ничего не потребуется. Тогда можете на меня положиться." С этой задачей я справлюсь. "Старина медиак?" сказал я, расстрожившись. Встреча с ним согреет мне душу. Ну и все такое. Душу и все такое ты можешь согреть уже сегодня. Он на день приезжает в Лондон и хочет с тобой победать. Ух ты! Прекрасно. В котором часу? В полвторого. Где? В гриль-баре Баррибо. Я буду там. Дрив. Да